Глава сорок вторая. Артур. Я стою в полнейшем недоумении. Отпустить Рауля к вампирам было большой глупостью. Но как удержать огромного разъяренного черного волка, готового броситься на любого, кто станет у него на пути? Рауль мне друг, но своя жизнь дороже. Я же понимаю, что... А точнее, кто зовет его на подвиги? Ради кого он, старый вояка... Забыла долгие присяги. В памяти всплывает пророчество из легенды: когда Мак обретет истинную пару, воин полюбит женщину и поставит ее выше долга, а император возьмет в жены ведьму из другого мира, рухнет старый порядок и на его руинах возродится новый. Я уже нашел свою истинную пару. Рауль полюбил Эйвис, хотя сам и не понимает этого. Во всяком случае, он уже поставил ее выше долга. На очереди Гио с его многострадальным отбором невест, сжирающим в прямом и переносном смысле бюджет империи. Хитрый план императоров, отца Гио и его самого, проявился во всей красе. То, что брак Рауля и Эйвис был настолько важен императору, что Гио самолично явился проверить закрепление брачного союза, было понятно, но почему я не мог понять? Вся грандиозность императорской затеи открылась только после появления Леона Пета. Они надеялись, что Эвист провоцирует обратнический дар мужа. Именно поэтому старый император настаивал на помолвке именно с девушкой из рода Пета, а Гео проследил, чтобы помолвка закончилась свадьбой. А потом с такой тщательностью следил и оберегал их брак, Со стратегической точки зрения, оборотни на страже Северного Пограничья – отличное решение всех проблем. Государь на той государь, чтобы предусматривать события на поколение вперед. Когда-то, надо бы уточнить в библиотеке точную дату, Император позволил старшему в роду Рэндаллов, наследовавшему дар, отказаться от него. С той поры Северным пограничием правили обычные маги. Иногда даже со слабым владением боевой магии. Северное пограничье – стратегически важные земли, потому что граничат с вампирами. Сумеречное королевство с каждым поколением становится все наглее и наглее, а последние пятьдесят лет при управлении землями деда и отца Рауля вообще страх потеряли. Шастают через границу, как к себе домой, нападают на пограничные заставы и дозоры, Гео, наверное, ликует... Что столь ювелирный план сработал даже лучше, чем он предполагал. Вот только остается молить богов, чтобы Гио не был причастен к чрезчур активной деятельности сумеречного королевства на землях северного пограничья. Уж слишком все идет по плану императора без осечек. Господин верховный маг отрывает меня от раздумий Генрих Рэндалл. Вы доложите императору о произошедших событиях. Вид у него такой, как будто сын не оборотнем стал, а отошел в мир иной. Ненавижу фанатизм и чокнутых фанатиков. Нет, Генрих, извините, это ваши земли, вы докладываете. Нашел посла доброй воли, злюсь я. Выполняйте свои непосредственные обязанности, а я буду выполнять свои. На фоне таких разнообразных событий, исчезновения гостя, которого даже не все видели, Прошло незамеченным. А вот Мэг, сыгравшая, можно сказать, главную роль в поимке беглого господина, заслуживает пристального внимания. Я спешу в замок, чтобы перехватить Мэг. Что-то зацепило меня в ее поведении. Не могу сказать, что именно. Только какое-то несоответствие не дает мозгу расслабиться. Не хочу ее пугать. Нужно просто поговорить. Вот и проверим. «Мэг, задержитесь, я хочу поговорить с вами о лечении». Перехватываю ее на лестнице. Мэг, вместо того, чтобы остановиться, толкает меня в грудь. Только левитация спасает меня от сломанного позвоночника. Странная реакция знахарки подтверждает мои подозрения. Она не успевает сбежать. Хватаю ее за руку. «Стража!» Оглушаю её своим рёвом своды замка. «Под замок ее. головой отвечаете». На мой крик появляется свят, на ловца и зверь бежит. «Господин Мак, а чего такой шум?» Интересуется он по долгу службы или из личного любопытства. «Да вот, борюсь с врагами империи. Не желаете поучаствовать в борьбе под одним флагом?» Свят бледнеет. «Да, плоховато у парня с выдержкой». «Господин Мак, я готов помочь вам в любом деле?» «Так уж и в любом». Испытываю я парня на прочность. Абсолютно. Не отводит он взгляда. Мне это нравится. Давай найдем спокойное место и поговорим о делах наших скорбных. Жду, когда Свят решит рвануть от меня во все лопатки, а он ведет меня в библиотеку. Закрываю дверь и ставлю полок тишины. Ну, рассказывайте, Свят, как докатились до жизни такой. Смотрю ему в переносицу. Он начинает нервничать. Я молчу. Взял паузу. Держи до конца. Сломается самый слабый. «Я ничего такого не делал», — ломается Свят. «А кто делал?» «Ты рассказывай, облегчай душу». «Вы же про отравление герцога?» Свят затрясся. «И про это тоже. Ты не забивай голову лишними вопросами. Рассказывай все, что знаешь». Старого герцога начал травить лекарь Вейн. Его купили вампиры. Я узнал случайно. Оправдывается он. Почему не сказал? Так у меня брат, сестры, любимая. Вейн сказал, что если рот открою, то сначала всех моих родных высушат у меня на глазах. Свят дрожит от пережитого ужаса. Я его тоже не стал рассказывать, если бы моей семье угрожала опасность. А как Мэг связан с вампирами? Додавливаю я свято. Мэг, как вы могли подумать такое? Мэг честная девушка, чистая честная. Я поэтому лекарь отстранил от знахарского дела. Наплел стрекора короба герцогу, он и поверил. Кажется, теперь понятно, кто твоя любимая. Свят покраснел. Давно я не встречал людей, умеющих краснеть. Редкая способность нынче. Да, мы собирались сыграть свадьбу после всех этих событий. Он мечтательно улыбнулся. «Я отпускаю, Свята. По-хорошему, нужно доложить о результатах расследования и домой. Лайонеллу уже тоже не терпится попасть в столицу. Вот только что меня так смущает в Мэг...» Ставил магическую проверку на ложь при допросе Свята. «Он не лгал. Но ведь он тоже может слепо верить в непогрешимость Мэг. Велю страже привести ее. Надо выяснить все до конца». «Зачем же ты пыталась сбежать, Мэг?» Спрашиваю я, когда стражник доставил ее в библиотеку. Она садится на стул, смело и уверенно, разглаживает складки на юбке. «А я второй раз умирать не собираюсь». Вечер перестает быть томным. Мэг сумела меня поразить. «Когда же ты, голубушка, умирала в первый?» «А ты разве не помнишь, Артур?» «Пытаюсь понять, кто это». Раз называет по имени, значит, знала когда-то? Нет, не помню. Сознаюсь я. Я Меган Карлайн. Была любимой студенткой твоего отца. Он часто приглашал меня к вам домой. Сказать, что я ошарашен, это ничего не сказать. Вот откуда я ее знал. Вот почему ее лицо показалось мне знакомым. И вот откуда у нее такие познания в магии. Страшная история произошла с Мэг. Убили ее отца, и мачеха обвинила ее. Никто не смог доказать невинность Меган. Мой отец помог ей сбежать. Как тесен мир, только и могу я ей сказать. Я не вступала в сговор с вампирами против хозяйки и герцогов. Поверьте мне. Я киваю, верю. Магическая проверка не даст солгать. Я хочу спокойно жить, выйти замуж за свято, родить детей. Она абсолютно спокойна, давно смирилась со своей участью. Никому не говори, кто я. Я кивнул и отвел глаза. Осталось разобраться с доктором Вейном, если он еще в замке.